Глава 2. Стратегия подразумевает умение отказывать. В предыдущей главе я утверждал, что самое трудное в деле изменения – найти в себе достаточной решимости и самодисциплины, чтобы не бросить начатое на полпути. В данной главе я подробно рассматриваю этот вывод и высказываю мнение, что стратегия подразумевает умение отказываться от некоторых деловых предложений, как бы трудно это ни было. Однажды я помогал известной международной компании разработать стратегию достижения высокого уровня обслуживания клиентов. Мы обсуждали, как для этого можно инвестировать ресурсы и перестроить процессы. По ходу дискуссии некоторые сотрудники явно почувствовали себя неуютно. «А что, если некоторые клиенты и заказчики не захотят таких интенсивных контактов?» – спросили они. «Что делать с ними? Разве мы не отпугнем значительную часть нынешних заказчиков, если будем делать то, чего они не хотят?» «Да, отпугнете», – ответил я. Стратегия – это не просто выбор целевого рынка, но такая организация работы, которая позволяет постоянно предоставлять клиентам превосходные выгоды, о которых вы заявляете. Однако каждое решение, помогающее вам все больше удовлетворить предпочтения вашего целевого рынка, будет неизбежно, неуклонно и неотвратимо снижать вашу привлекательность в глазах клиентов и рыночных сегментов, которые ищут других выгод. Но подумайте, какая у вас альтернатива. Вы могли бы так организовать работу, чтобы соответствовать широкому диапазону предпочтений и потребностей, обслуживая каждого клиента или группу согласно их конкретным желаниям. Тогда вашу привлекательность на рынке можно будет сформулировать так «Мы сделаем все, что скажете, а для других мы завтра сделаем что-то еще». С таким подходом вы удержитесь на плаву, но вряд ли добьетесь конкурентной дифференциации или нужной вам репутации, Вас будут считать фирмой, готовой сделать что угодно и для кого угодно, лишь бы ей заплатили. Я сомневаюсь, что именно такой имидж вы хотите создать». Наконец, кто-то из слушателей произнес то, о чем думали все. «Но «Ну, хватит ли нам смелости отказываться от работы? Мы достаточно уверены в себе, чтобы говорить платежеспособным заказчикам, что мы им не подходим?» Я ответил на это. «Делать именно так не просто ваша обязанность, но и единственный способ создать стратегическое отличие». Стратегия это способность решить, какие заказы вы не будете принимать. Сфокусированная фабрика Одним из первых уроков, который я усвоил в Гарвардской школе бизнеса в 70-е годы, стал принцип сфокусированной фабрики Викхама Скиннера. Профессор Скиннер указал, что ни одной организации не может хорошо удаваться все сразу. Вряд ли организация, нацеленная на высочайшее качество, будет работать по самым низким ценам. А компании, способной удовлетворить ряд разнообразных запросов, наверняка не удастся быстро выполнять заказы. Пытаясь добиться всех четырех преимуществ – качества, цены, разнообразия и скорости – любая компания обрекает себя на неудачу. И это вопрос не только организации работы, но и маркетинга. Вы сможете признать, что действительно добились дифференциации, лишь когда рынок увидит, какова именно ваша сильная сторона. Одной известности вам недостаточно – Знать название компании и считать ее дифференцированной – две разные вещи. А репутацию профессионала в определенной области нельзя приобрести, если работать в этой области лишь иногда. Стратегия для того и нужна, чтобы с толком выбрать критерии, по которым фирма желает конкурировать, а затем, проявляя изобретательность и дисциплинированность, организовать работу так, чтобы все было нацелено на предоставление этих конкретных преимуществ. Рассмотрим для примера Макдональдс. В случае, если клиент особо ценит низкую стоимость и скорость, с «Макдональдс» трудно соперничать, потому что его работа оптимизирована с учетом определенного позиционирования на рынке. Но если, придя в «Макдональдс», клиент заявит «Что-то сегодня пиццы захотелось?» Он не услышит в ответ «Конечно, так мы повысим доходы. Сейчас я выключу гриль и сделаю вам пиццу». Ему скажут «Извините, но мы не можем удовлетворять все возможные потребности. Давайте мы покажем вам подходящее заведение по соседству». На своем печальном опыте компании обнаруживают, что попытки удовлетворить все возможные сегменты рынка ведут к некоторому упадку бизнеса. Чем шире группа клиентов, которую вы пытаетесь привлечь, или диапазон услуг, которые вы стараетесь предоставлять, тем меньше ваша организация будет приспособлена к обслуживанию каждого сегмента в этой группе. Если вы никому не отказываете, то сольетесь с безликой массой фирм, которые хватаются за все и, как указал Скиннер, Вам вряд ли удастся делать хотя бы что-то на отлично. Почему это трудно? Казалось бы, все это очевидно, но воплотить эти выводы на практике вовсе не просто. Большинству компаний очень трудно отказаться от возможности получить доход. Дик Тайлер, управляющий партнер британской юридической фирмы CMS Cameron Маккена, таким образом прокомментировал эту ситуацию. Для большинства профессионалов в мире самое трудное отказываться от работы. Это противоречит нашему отчаянному желанию всем понравиться и происходит из-за мнительности, которые подвержены даже лучшие из нас. Как только мы понимаем, что не завалены работой по уши, нам начинает казаться, что поток заказов иссяк навсегда. Эту ситуацию усугубили откровенные, хоть и недальновидные попытки многих фирм предлагать все из одних рук, прикладывая множество усилий для перекрестных продаж дополнительных услуг клиентам и заказчикам. Слишком многие компании сделали своим стратегическим приоритетом рост и размеры, а не дифференциацию. Вместо определения и воплощения четкого позиционирования на рынке, они сознательно проводят политику «сделаем все, что не пожелаете». Многие обнаруживают, что это приводит к распылению усилий и хотя приносит больше работы, может помешать созданию репутации компании с высочайшим качеством работы, а так нельзя получить самые привлекательные заказы от самых привлекательных клиентов. Еще одно понятие, которое я усвоил в школе бизнеса – колесо розницы. Новые розничные магазины часто подвержены типичному синдрому. Сначала они создают уникальное позиционирование на рынке, а затем регулярно поддаются искушению увеличивать линейку продукции для аудитории, которая постоянно расширяется. В итоге эта торговая точка перестает отличаться от остальных универсальных магазинов, и ее обходят новички с четкой дифференциацией – которые затем тоже проходят этот цикл. Как показывает этот пример, сохранять сосредоточенность и придерживаться стратегии было, есть и всегда будет трудно. Погоня за объемами и использование систем оценки, которые подчеркивают этот показатель, означает, что многие компании не устраивает, а то и шокирует идея, что для воплощения отличительной стратегии им придется отказываться от работы, за которую охотно взялся бы их крупный конкурент. «Ой, нет, мы и не хотим заходить так далеко», — говорят они. «Наша стратегия в том, чтобы подчеркивать одни аспекты нашей работы, а не исключать другие. Если появляется возможность получить от клиента заказ, не относящийся к выбранным нами стратегическим областям, мы будем обслуживать этого клиента. Ведь наше финансовое положение не позволяет нам отказываться от возможностей заработать. Разве нельзя просто разработать четкое ценностное предложение и позволить клиентам решить, хотят ли они за него заплатить?» Мой ответ таков. Не воплотив стратегию, вы не сможете воспользоваться ее выгодами, а полумеры вряд ли сработают. В стратегии главное не просто выбрать цель или планировать к ней приблизиться, а иметь достаточную смелость, чтобы достичь этой цели. И нельзя позволять другим людям, даже клиентам, определять скорость, с которой вы создаете свой отличительный характер. Пример из собственного опыта. Мне было нелегко решиться уйти с должности преподавателя в Гарвардской школе бизнеса, чтобы открыть собственный консалтинговый бизнес. Тогда я впервые заключил контракт на аренду офиса и нанял сотрудника. Тогда я мечтал, или скорее надеялся, выделиться из толпы консультантов по менеджменту, сосредоточившись на конкретном секторе – фирмах, оказывающих профессиональные услуги. Но одним из первых мне позвонил представитель компании «Автопроизводителя». Он знал меня еще с тех времен, когда я еще обучал обслуживанию клиентов в общем. Он спросил, не хочу ли я провести для его дилеров тренинг по обслуживанию розничных клиентов. Теперь вы видите, в чем проблема. Хотел ли я получить эти деньги? Еще как. Я ведь только открыл свой бизнес. Но если бы я тратил время на обучение автодилеров общему обслуживанию клиентов, то не смог бы занять уникальную позицию как консультант, а стал бы очередным компетентным специалистом из множества. Я оказался перед выбором. Достаточно ли у меня веры в собственную стратегию и смелости, чтобы ее неуклонно воплощать? Или я поддамся сомнениям и позволю сманить себя с избранной дороги обещанием денег? Это был нелегкий выбор. И я вовсе не говорю, что я стал лучше или благороднее остальных, отказавшись от этой возможности и решив осуществлять свою стратегию дифференциации. Но я должен подчеркнуть, определив свою стратегию, вы обязательно столкнетесь с необходимостью принимать такие решения. Не обладая достаточной смелостью для этого, вы никогда не воплотите стратегию дифференциации. И, конечно, смелость – весьма редкий товар, поэтому она является значительным источником конкурентного преимущества. Отговорки. Сплошные отговорки. Даже признавая эту истину, люди приводят множество причин, не позволяющих им отказаться от подходящих требований. Многие беспокоятся, что отказ от удовлетворения новой потребности существующего клиента будет воспринят как нежелание пойти навстречу, а это признак плохого поставщика услуг. Они боятся услышать критику в ответ на свои слова «Мы не хотим обслуживать вас в этой дополнительной области». Но этот страх не обоснован. Вы ведь не говорите клиенту «Мы не хотим получать от вас дополнительную работу». Вы говорите «Мы не можем наилучшим образом удовлетворить эту новую потребность». Мы можем это сделать, если вы настаиваете, но вам лучше найти специалиста именно в этой области. В такой формулировке отказ, скорее всего, не повредит вашим отношениям с этим клиентом, а только укрепит их, показав, что вам можно верить, ведь для вас интересы клиентов стоят выше собственной краткосрочной выгоды. Если вы действительно верите в силу отношений, то тщательно отобранная группа основных клиентов, доверяющих вам, намного выгоднее с экономической точки зрения, чем более многочисленная группа клиентов, которые все время сомневаются в ваших мотивах. Томас Девенпорт, автор книги «Thinking for a Living» «Как зарабатывать с помощью мышления», отмечает, «Я не раз видел, как отказ от работы сразу приносил фирме пользу. Например, когда одна из ведущих консалтинговых фирм не принимает заказ, считая, что для его эффективного выполнения обязательное участие старшего руководства потенциального клиента – то менеджеры среднего звена в компании клиента часто меняют формулировку задания и передают его на рассмотрение своему руководству. Отстояв таким образом свою позицию, поставщик услуг получает больше заказов желаемого типа, а его способность отстаивать свою стратегию производит на клиента впечатление. Но все равно многие сомневаются. Может, это действительно благородно и помогает завоевать доверие, но не даст ли это шанс кому-то из конкурентов перехватить нашего клиента – Как насчет риска, что клиент в итоге передаст все заказы им, а не нам? Разве не нужно стараться оградить клиентов от работы с нашими конкурентами? Поймите, как бы вы ни пытались, вы не сможете преградить клиенту доступ к другим поставщикам. Обычно крупная компания уже прибегает к услугам ряда юридических, консалтинговых, IT-фирм и множества агентств по маркетинговым коммуникациям. И тот, кто считает себя способным удержать клиента от ухода к конкурентам, живет иллюзиями. Истина в том, что для сохранения лояльности клиентов их нужно превосходно обслуживать, завоевывать их доверие и вызывать у них желание поддерживать отношения именно с вами. Если фирма воспринимает возможность отношений их клиента с другими поставщиками услуг как угрозу, такая мнительность производит невыгодное впечатление. Уверенная в своих силах компания, оказывающая профессиональные услуги, не будет хвататься за любые приказы своих клиентов, Попросите самые элитные и прибыльные юридические фирмы в мире предоставлять вам широкий диапазон юридических услуг, и вам терпеливо объяснят, что к ним следует обращаться только когда вам действительно нужны эксперты мирового уровня в одной или нескольких областях их специализации. То же самое относится и к лучшим консалтинговым фирмам, например, Маккинси и Bain. Даже обнаружив в ходе работы над проектом заказчика, что ему потребуется участие в фокус-групп или тренинги, Они вряд ли стали бы предлагать эти услуги лишь для того, чтобы не дать шанс другим фирмам по менеджмент-консалтингу. На эти аргументы слушатели отвечают. Конечно, примеры хорошие, но это солидные, успешные фирмы. Они могут себе позволить отвечать отказом, а мы – нет. Это проблема сродни вопросу, что было раньше – курица или яйцо. Если вы не можете позволить себе отказываться, пока еще не стали успешной, выдающейся организацией, то вам не достичь успеха и видного положения. Каждый находит убедительные аргументы, чтобы объяснить, почему он не в состоянии сделать такой трудный выбор и должен быть от него избавлен. Небольшие фирмы подчеркивают, что еще не упрочили свое положение на рынке, а крупные компании делают упор на большую численность персонала, которому нужно давать работу. Молодые люди утверждают, что не могут пойти на риск, связанный с придирчивым выбором заказов, так как должны выплачивать кредиты на обучение, а возраст пока не позволяет им отказываться от возможностей. Люди постарше ссылаются на ипотеку, обучение детей в колледже и так далее. То есть каждый способен объяснить, почему именно ему так трудно придерживаться стратегии и говорить «нет». Но в основном эти причины – не что иное, как отговорки, демонстрирующие неприятие риска и недостаток смелости. Дэвид Бейкер, специалист по консультациям для фирм по маркетинговым коммуникациям, описал эту ситуацию так. «Если вы работаете на более-менее хорошем уровне», то со временем перед вами появится целый ряд возможностей, из которых придется выбирать. И неправильный выбор, скорее всего, повредит вам гораздо больше, чем отказ от некоторых возможностей, которые могли оказаться выгодными. Вам нужно отказывать, чтобы сберечь силы для возможностей, которыми стоит воспользоваться. Предпринимателям особенно трудно не гоняться за каждой возможностью, так как они хотят учиться и тренироваться, но успешные предприниматели очень разборчивы. Не поддавайтесь панике. Чего действительно хочет руководство? При воплощении стратегии задача руководства, пожалуй, самая сложная – добиться полного понимания сотрудниками стратегии и осознания ими того факта, что руководство действительно ждет от них ее осуществления. Во время общего собрания, о котором я рассказывал в начале этой главы, кто-то из слушателей спросил, «Как руководство фирмы может просить меня добиться отличительного позиционирования на рынке и одновременно выполнить бюджет?» Как я могу сделать выбор, не зная, чего на самом деле они от меня хотят? Чтобы нужная стратегия осуществлялась, руководство должно ответить. Мы хотим и зарабатывать деньги сейчас, и извлечь выгоды из воплощения стратегии. Но если придется выбирать между ними, мы хотим, чтобы вы поставили осуществление нашей стратегии на первое место, а выполнение бюджета – на второе. Следуя этому правилу и придерживаясь своей стратегии, мы заработаем не меньше, а больше денег. СЕО должен четко и недвусмысленно сформулировать свою управленческую философию. «Если вы действительно ошибетесь, я войду в ваше положение. Но если вы повредите репутации предприятия, не ждите от меня пощады». Стоит ли говорить, что лишь немногим высшим руководителям удается убедить сотрудников в серьезности своего отношения к стратегии, и именно поэтому стратегии не воплощаются. Помогая компаниям разрабатывать новые стратегии, я часто спрашиваю команду планирования, Кто из вас уверен в том, что мы действительно выполним принятые тут решения, будем управлять компанией именно так и воплотим эти стратегии? Стоит отметить высокий процент случаев, когда даже руководители высшего звена, вице-президенты и партнеры, отвечают, что не верят в воплощение новых стратегий и правил, которые они сами разработали. Если они сами настолько не уверены в своей способности внедрить собственную стратегию, То представьте, насколько высок уровень скептицизма среди сотрудников. Создание новой религии Даже истинному лидеру невероятно трудно убедить коллег и подчиненных, что он изменился и будет управлять согласно новым стандартам. Люди редко признают, что по дороге в Дамаск произошло обращение в веру. Они не верят, что уже возникла новая религия. Они склонны подозревать, что их лидеры пойдут на компромиссы и в конце концов вернутся к привычному стилю управления. Не получив веских доказательств обратного, люди не поверят, что именно руководство способно противостоять искушениям. Если подумать, их скептицизм понятен. С какой стати людям верить в это чудесное превращение? Если даже приближенные к лидерам, представители высшего руководства, с трудом верят, что те стали мыслить по-новому, как можно надеяться убедить в этом остальных сотрудников? Менеджеры должны постоянно уравновешивать воздействие мощных систем финансовой отчетности – которые почти никогда не делают различия между стратегией и объемом, то есть доходами и прибылями, полученными двумя способами. Первый – неуклонное воплощение стратегии, а второй – отход от стандартов, которые подразумевает эта стратегия. Необходимые изменения относятся к одной из трех категорий – критерии оценки, поведение и персонал. Во-первых, необходимо создать новые системы оценки и включить их в системы регулярной отчетности в фирме. Эти системы оценки должны отслеживать степень соответствия проделанной работы стратегии. В ходе специального анализа одна фирма обнаружила, что 65% ее заказов поступает только от 100 из 4000 клиентов. Остальные же почти не приносят прибыли. Осознав, что если проводить такой анализ лишь время от времени, то он теряет свою эффективность, фирма включила его в процессы систематического мониторинга и управления, и регулярные обзоры полученных результатов стали полезнее с точки зрения стратегии. Фирмам нужно отслеживать, какие потоки доходов строят их активы, помогая им со стратегической точки зрения, а какие истощают их, выгодны с точки зрения финансовых результатов, но не помогают фирме идти вперед. Фирмы могут и должны регулярно исследовать следующие вопросы. Соответствуют ли стратегии и источники, из которых мы получаем заказы? Какие прибыли мы получаем от основных целевых клиентов в процентах? Сколько заказов в процентах каждый год поступает от неожиданных клиентов, а сколько от клиентов или по типам работы, которые были заранее определены как целевые. Кроме того, CEO должен задаться вопросом, какие его действия убедительно докажут, что высшее руководство серьезно относится к осуществлению стратегии и не будет поддаваться соблазнам отступить от нее даже ненадолго. Высшему исполнительному руководству необходимо произвести, а не только объявить, убедительные изменения в своем поведении, чтобы привлечь внимание сотрудников к наметившимся переменам. Сложность в том, чтобы понять, какие именно действия руководства достаточно ярко и убедительно продемонстрируют разрыв с прошлым и не будут восприняты как очередная показуха. Ответ зависит от ситуации, в которой находится данная компания. Но я часто предлагаю лидерам компании прямо спросить у сотрудников. Как я могу убедить вас в серьезности своих намерений следить за воплощением нашей стратегии и соблюдением стандартов, которые из нее следуют? К сожалению, люди всегда с недоверием воспринимают известие о том, что кто-то изменился. Поэтому самым красноречивым свидетельством изменений служит назначение новых людей на важные посты. Как сказал один из моих клиентов, единственный способ изменить людей – заменить их другими. Мудрость древних В книге «Мудрость Конфуция» приводится следующий разговор. Цзигун спросил Конфуция, что можно сказать о человеке, если все в деревне его любят? «Это никчемный человек», — ответил Конфуций. «А что можно сказать о человеке, которого все в деревне ненавидят?» «И это никчемный человек», — сказал Конфуций. «Лучше, когда хорошие люди из этой деревни его любят, а дурные ненавидят». В завершении данной главы я хотел привести эту древнюю мудрость «Конфуций умер в 479 году до нашей эры» в качестве резюме. Вы не можете, да и не должны пытаться угодить всем. Сделайте так, чтобы вас любили достойные, а от остальных не ожидайте симпатии. Так устроен мир.